Глава 37 Книга нового солнца. Как и в мои времена, кормили нас заключенных дважды в сутки, а запас воды в графинах пополняли по вечерам, принося ужин. Ученик, притащивший под нос, заговорщицки подмигнул мне, а когда подмастерье отошел куда-то, вернулся с куском сыра и ковригой свежего хлеба. Вечерняя кормежка оказалась такой же скудной, как и утренняя, и я, наскоро поблагодарив мальчишку, принялся уписывать его дар. Мальчишка присел на корточки возле двери. — Можно поговорить с тобой? Я ответил, что над поступками его ни в коей мере не властен, а заведенные здесь порядки наверняка известны ему куда лучше, чем мне. Мальчишка покраснел, отчего его смуглые щеки сделались смуглее прежнего. «То есть ты сам со мной поговорить согласишься?» чего нет, если, конечно, тебя за это не выпарют?» «Какой там выпарют? Сейчас всем вовсе не до того. Только говорить надо тише. Среди остальных наверняка тайные соглядаты есть». «Откуда тебе знать, что я не из них?» «Так ты же прикончил ее! Теперь у нас тут все вверх дном. Все ее смерти рады, только расследование уж точно не миновать». «Да и неизвестно еще, кого нам вместо нее пришлют». Сделав паузу, мальчишка крепко задумался, что и как сказать дальше. «Караульные говорят, будто ты заявил, что оживить ее можешь». «А тебе этого не хотелось бы». Мальчишка в нетерпении отмахнулся. «Значит, можешь? Правда?» «Не знаю. Попробовать нужно. Странно только, что они рассказали об этом тебе». — Так я просто слушаю, где о чем говорят, пока сапоги старшим чищу или бегаю, куда пошлют за невеликую плату. — Однако мне нечего тебе дать. Арестовавшие меня солдаты забрали все. — От тебя мне ничего и не надо. Поднявшись, мальчишка порылся в кармане ветхих штанов и протянул мне горстку изрядно потертых бронзовых кругляшей с незнакомым рисунком. — Вот, лучше сам возьми, вдруг пригодятся. — За деньги тебе порой и пожрать сверхположенного добудут, и просьбу какую-нибудь могут исполнить. Но ты же и так принес мне еды, сверхположенного, а я ничего тебе не заплатил. — Бери, бери, не стесняйся! — настаивал мальчишка. — Лишними не будут, это уж точно. Однако я принимать новый дар не спешил. Тогда мальчишка бросил деньги за решетку и скрылся в глубине коридора. Собрав монеты, я сыпал их в карман, сбитый с толку, как никогда в жизни. Тем временем день сменился вечером, снаружи порядком похолодало, однако иллюминатор по-прежнему оставался открыт. Подойдя к нему, я затворил литую раму с тяжелыми линзами и задраил иллюминатор. Его широкое, гладкое обрамление, задумываться над формой которого мне прежде и в голову не приходило, явно предназначалось для того, чтоб противостоять пустоте. Да и Доедая хлеб с сыром, я вспоминал наш полет назад, Курт, на тендере, и восторг, пережитый на борту корабля Циткиэль. Ах, как чудесно было бы запустить к звездам нашу старую башню маточинов! Однако сейчас в ней, как и во всем изначально предназначавшемся для благородных дел, а после обращенном к служению делам постыдным, Чувствовалось нечто зловещее, а я, выросший и возмужавший в этих стенах, прежде о сём даже не подозревал. Когда хлеб и сыр были съедены без остатка, я завернулся в подаренный офицером плащ, прикрыл глаза локтем, чтоб свет не мешал, и постарался уснуть. Наступившее утро привело с собой новых посетителей. На сей раз мне нанесли визит Бургундафара и Гаделин в сопровождении рослого подмастерья, отсалютовавшего им оружием и оставившего обоих возле моей двери. Вне всяких сомнений, изумление отразилось на моем лице явственней некуда. «Деньги способны творить чудеса!» Страдальчески скривившись, очевидно, цена оказалась изрядно кусачей, пояснил Гаделин. Занятно, занятно. Выходит жалование, прихваченное с корабля. Бургундафара припрятала, или Гаделин уже считает ее деньги своими. «Мне нужно было увидеться с тобой еще раз, напоследок», — сообщила Бургундафара. «Вот Гаделина устроил». Тут она осеклась, хотя явно собиралась сказать что-то еще. «Ей хочется, чтоб ты простил ее», — вмешался Гаделин. «За что, Бургундафара? За то, что оставила меня ради него?» — Нечего тут прощать. Я ведь никаких прав на тебя не имею. — За то, что указала на тебя, когда солдаты явились. Ты ведь все видел, я знаю. — Да, верно, — подтвердил я, припомнив, как было дело. — Я и не думала. Боялась уж очень не и... Боялась меня? — бургунда Бургундафара кивнула. — Они так и так тебя взяли бы, — подал голос Гаделин. — Не она, так другой бы кто указал. «К примеру, ты?» — спросил я. Гаделин, покачав головой, отошел от решетки подальше. В бытность мою автархом посетители нередко преклоняли передо мною колени. Но теперь, когда их примеру последовала Бургундафара, это казалось ужасающе неуместным. «Мне очень нужно поговорить с тобой, Севериан. Последний, единственный раз». Вот почему я в тот вечер пошла за солдатами к гавани. Неужто ты не простишь меня? Я ни за что бы не сделала этого, но так испугалась. Я спросил, помнит ли она Гунни. О, да, и ее, и корабль. Только теперь все это будто приснилось во сне. Она была тобой, а я ей многим обязан. И ради нее, ради вас обеих, прощаю тебя» и сейчас, и на все прочие времена. Понимаешь? Наверное, да. Задумчиво проговорила она, и вдруг засияла от радости, словно в сердце ее загорелась свеча. «Северян, мы отправляемся внизу в низовье реки, в Лите. Гаделин часто ходит туда. Купим дом. Буду я жить там, хозяйство вести. Она скучит ходить с ним на Алкеоне. А еще мы детей завести хотим». Можно я, когда подрастут, им о тебе расскажу?» В то время мне показалось, будто все дело лишь в том, что я вижу не только ее лицо, но и лицо Гаделина. Однако, стоило Бургундафаре умолкнуть в ожидании ответа, случилось кое-что странное. Ее будущее в один миг сделалось мне столь же ясным, как и будущее какого-нибудь цветка, сорванного Валерией в дворцовых садах. «Возможно, Бургундафара, твои желания избудутся», — ответил я. «Возможно, у тебя вправду появятся дети, и если так, ты вольна рассказывать им обо мне все, что захочешь. Возможно, также, когда-нибудь в будущем тебе захочется вновь отыскать меня. Начнешь искать, может, статься найдешь. Но, может, и нет. Но если все же затеешь поиски, помни, ищешь ты меня не от того, что я так велел». Либо обещал, что ты меня непременно отыщешь. После их ухода я на какое-то время задумался о ней и о гунне Бургундафаре в прошлом. О храбрецах у нас принято говорить смел, как о трокс. О красавицах прекрасно, будто юная лань. А вот для верности подобных сопоставлений не придумано, поскольку истинная верность не свойственна ни одному из известных нам созданий или скорее есть качество невидовое, но индивидуальное. Сын может блести верность отцу, пёс хозяину, однако и тот, и другой окажутся неправилом, исключением. Будучи теклой, я обманул доверие Афтарха. Будучи северианом, изменил родной гильдии. А Гунни, храня верность мне и Урт, предала товарищей, и может статься нам не по силам, свести некий образчик верности к апофегме лишь потому, что верность, в конечном счете, есть всего-навсего вопрос выбора. И все-таки как же странно, что Гонни предстоит бороздить пустынные моря времени, дабы вновь сделаться бургундафарой. Подозреваю, какой-нибудь поэт превратил бы все это в балладу о поисках любви. Однако, По-моему, двигала ею лишь иллюзия, будто любовь — нечто большее, чем она есть, как бы мне самому не хотелось поверить в ее стремление к некой высшей любви, для которой у нас нет названия. Вскоре ко мне явился еще один визитер, хотя визитом это, пожалуй, не назовешь, поскольку лица собеседника я видеть не мог. — Ты есть тот самый тюрк, что творит чудеса. Казалось, донесшийся до меня шепот рождается прямо в пустом коридоре. «Как тебе будет угодно», — отвечал я. «Но кто ты такой и где ты?» «Я Конок, студиозус. Сижу в соседней камере. Я слышал, как с тобой говорил тот мальчишка и эта женщина с капитаном, что приходили нынче». «Давно ли ты здесь, Конок?» — спросил я, надеясь получить от него пару-другую советов, Насчет кое-каких насущных материй? — Почти три месяца. Приговорен к смертной казни, но, кажется, меня помилуют. Обычно с казнью так долго не тянут. Возможно, старуха Франтистерия вступилась за свое блудное дитя, а? Хотелось бы надеяться. — Подобных речей я в свое время слышал немало. Надо же. Выходит, с тех пор ничто не изменилось. «Тогда ты должно быть хорошо знаком с местными порядками», — заметил я. «А, порядки здесь в точности, как говорил тот мальчишка. Если деньжата водится, жить можно. Я за невеликую мзду раздобыл бумагу с чернилами и теперь пишу письма для караульных. А еще друг принес часть моих книг, продержит меня здесь подольше», Глядишь, видным ученым стану. Неизменно задававший этот вопрос, обходя темницы и подземелья Содружества, я спросил, за что он лишён свободы. Собеседник надолго умолк. Я вновь отворил иллюминатор, но, несмотря на дуновение ворвавшегося в камеру свежего ветра, по-прежнему чуял и вонь поганого ведерка под койкой, и всю вонь, пропитавшую эти стены вообще. Сквозняк нес снаружи вороний грай, за решетчатой дверью не смолкал грохот сапог, а металл. — В такие дела нос совать здесь среди нас не принято! — Наконец, — сказал Конок. — Прости, если я тебя невольно обидел. Но ты ведь о том же спрашивал. Спросил не я ли тот самый Тиурк, а меня как Тиурка сюда и упекли. Вновь долгая пауза лавочника одного убил дурни такого. Он понимаешь заснул за прилавком, а я случайно опрокинул бронзовый канделябр, вскочил он, схватил меч из тех, что держит у изголовья и на меня с ревом. Что мне тут оставалось? Имеет же человек право собственную жизнь защищать. Да, только не при любых обстоятельствах ответил я хотя до тех пор подобных мыслей за собою ни разу не замечал. Под вечер мальчишка, принесший мне ужин, привел с собой на закуску гирену Деклана, старшего помощника и толстуху, исполнявшую на алкеоне обязанности Кока, с которой мне довелось познакомиться в сальте на постоялом дворе. — Вот, сьер, провел, — сообщил мальчишка, откинув с олба буйные черные волосы жестом, достойным любого придворного. «Караульный мне кое-что задолжал!» Гирена расплакалась, и я, протянув руку сквозь прутья и решетки, потрепал ее по плечу. «Вам всем угрожает опасность», — сказал я. «Чего доброго из-за меня арестуют и вас, так что долго здесь не задерживайтесь». «Пусть эта мягкозадая солдатня только сунется сюда!» — хмыкнул старший помощник. «Кого-кого, а девственников тут они не найдут!» Деклон кивнув откашлялся. И я с немалым удивлением понял, что главный из четверых — именно он. «Сьерр!» — неторопливо босовито заговорил он. «Это не нам. Это тебе опасность грозит. В этом месте людей режут, как мы дома свиней. Даже хуже!» — вставил мальчишка. «Мы думаем. Замолвить за тебя словцо перед магистратом. Сегодня до вечера ждали, до да нас так и не приняли. Говорят беднякам разговора с ним не один день приходится дожидаться». «Но мы подождем, сколько бы ни потребовалось, а между тем поможем тебе, чем сумеем, другими способами». Коксалкионы бросила на него многозначительный взгляд. Смысл Коева остался для меня загадкой. «А пока расскажи нам, пожалуйста, проявление нового солнца», — попросила Герена. «Я слышала больше других и пробовала пересказать им, что ты рассказывал, но этого же так мало». Не расскажешь ли ты сейчас все, от начала и до конца?» «Даже не знаю, сумею ли все это объяснить так, чтобы вы поняли», — признался я. «Тем более, что и сам, кажется, далеко не все понимаю». «Пожалуйста», — попросила и Коксалкионы. То было единственное слово, которое я от нее когда-либо слышал. «Хорошо. Воля ваша». Что происходит со старым солнцем, вы знаете. Оно умирает. Однако это вовсе не значит, что оно вот-вот угаснет, будто лампа в полночь. Умирать ему предстоит еще долгое-долгое время. И все же. Представьте себе, если сможете. Фитилек лампы обрезан всего-то на толщину волоса. Но хлеб остался гнить в полях, побитый заморозками, а на юге, хоть вам сие и неизвестно, уже набирают новую силу льды. К льдам древним, копившимся на протяжении десяти хилиад, прибавятся льды той зимы, что вот-вот настанет, и вместе они, обнявшись как братья, двинутся маршем в северные края. Вскоре великий Иреп, основавший там царство, гонимый ими, пустится в бегство вместе со всеми своими суровыми бледнолицами воинами. Отступив, объединит он силы с Абайей, правящим теплыми водами. Заодно с прочими, не столь могущественными, но равными им в хитроумии, они принесут клятву верности правителям земель по ту сторону пояса Урт, которые вы называете Асцией, а объединившись с ними немедля пожрут их без остатка. Однако излагать здесь весь мой рассказ целиком, слово в слово, слишком уж долго. Поведав им все мне известное об умирании Старого Солнца, я объяснил, что из-за этого происходит и еще произойдет Сурд. А напоследок заверил их, дескать, Новое Солнце рано или поздно кто-нибудь да приведет. «Разве Новое Солнце — это не ты сам, Сьерр?» — удивилась Гирена, «А женщина, пришедшая с тобой к нам в деревню, говорила, будто ты и есть Новое Солнце». Та, опасаясь, как бы они... Узнав правду, однако, видя меня в заточении, не впали в отчаяние, я ответил, что об этом не скажу ничего. Тогда Деклан пожелал узнать, чем обернется для Урт явление нового солнца. И я, смысливший в этих материях немногим больше него самого, обратился к пьесе доктора Талоса, даже не думая, что некогда, во времена еще не наставшие, пьеса доктора Талоса будет написано с моих же слов. Когда все они наконец ушли, я понял, что даже не прикоснулся к принесенной мальчишкой еде. Проголодался я здорово, однако стоило мне потянуться за миской, мои пальцы коснулись кое-чего еще. Длинного, узкого, тряпичного свертка, явно нарочно оставленного в тени. Из-за решетки донесся голос соседа. «Прекрасная была сказка!» Я торопился как мог и почти все успел записать. Ох, и знатная же получится книжица, когда на свободу выйду. Но я почти не слышу его, разворачивал сверток. Внутри оказался нож. Тот самый изрядный длинный дирк с пояса старшего помощника капитана Алкионы.